А мусаватистская контрразведка работала под руководством английской контрразведки. Таким образом, говорили, что Берия в то время являлся агентом английской разведки через мусоватийскую контрразведку. Он кончил. Никто не выступил с опровержением или разъяснением. Даже Берия не выступал ни с какой справкой.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 Прежде всего, нужно освободить его от обязанностей члена президиума, заместителя председателя Совета Министров и от поста министра внутренних дел. Молотов сказал, что этого недостаточно. Берия очень опасен, поэтому я считаю, что надо, так сказать, идти на более крайние меры. Я говорю, может быть, задержать его для следствия? Я говорил «задержать», потому что у нас прямых криминальных обвинений к нему не было. Я мог думать, что он был агентом муссаватистов, но это говорил Каминский. А факты эти никем не проверялись, и я не слышал, чтобы было какое-то разбирательство этого дела. Правда ли это или неправда, но я верил Каминскому, потому что это был порядочный партийный человек». Все-таки это было только заявление на пленуме, а не проверенный факт. В отношении его провокационного поведения все основывалось на интуиции. А по таким интуитивным мотивам человека арестовывать невозможно. Поэтому я и говорил, что его надо задержать для проверки. Это было еще возможно. Так мы договорились с Молотовым и расстались. Потом я все рассказал Маленкову и Булганину. Вы поняли? Оказывается, дело против Берии было начато потому, что Никита Сергеевич Хрущев внезапно вспомнил о честнейшем человеке Каминском санкцию на арест и бесследное исчезновение которого в 1939 году дал секретарь Московского горкома Хрущев Никита Сергеевич который 15 лет назад сказал, что 35 лет назад Берия работал в муссаватистской контрразведке. Чего Берия никогда не скрывал, поскольку работал там как разведчик большевиков, о чем писал во всех своих биографиях. Это же надо было Хрущеву нагородить столько чепухи единственно, чтобы отвести нам глаза от того, кто сделал доносы. сплетня привязывает именно Строкача к раскрытию заговора. А Хрущев пытается нам доказать и неубедительно, и довольно глупо, что Строкач тут ни при чем. А если мы на этой сплетне построим нашу версию событий, раз уж Хрущев так хочет, чтобы мы этого не делали, что получится? Версия, объясняющая все факты. Я вижу это так. Берия упорно проводил в умы свою идею о реорганизации власти. «Хочет свергнуть политбюро», — как говорил Каганович. И это очень не нравилось президиуму ЦК. Но в этом президиуме у Хрущева были особые основания бояться укрепления авторитета Берии, о чем позже. И тут к нему приходит снятый из должности начальник управления НКВД Львовской области Строкач с жалобой на наказание. Предположим, что Хрущеву уже приходилось помогать Строкачу, и тот ему обязан. Хрущев жалобу Строкача на берию поддерживает, более того, говорит, что Берия вообще ведет себя как-то подозрительно и спрашивает А не понял ли Строкач так, что в той, наверное, пьяной ругани, которую Берия в телефонном разговоре обрушил на Строкача, говорилось о том, что, дескать, политбюро в последний раз в субботу, 27 июня, послушает оперу «Декабристы», а потом узнает, каковы декабристы бывают на самом деле. Что Строкач, по словам берия Единственный дурак, а остальные начальники управлений в субботу выполнят небольшую работу, и Строкач вместе со своим любимым секретарем обкома будет стерт в лагерную пыль. Думаю, Строкач понял, что Хрущев ему предлагает сфальсифицировать донос на Берию. Но что Строкач терял? Разговор телефонный.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 — Да, — подтвердил смышленый Строкач, — действительно, ему вспоминается, что Берия был пьян и что-то говорил про спектакль, на котором будет все правительство СССР. — Не может быть, — пугается Хрущев, — ведь это же очень важно. Не может ли Строкач рассказать об этом разговоре на президиуме ЦК, а если потребуется, то и на очной ставке с Берией? «А как же соглашается Строгач? Это мой долг коммуниста!» И вот на заседании Президиума ЦК в отсутствие Берии Строгач рассказывает об этом телефонном разговоре. Как к этому должны отнестись Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, Булганин, Сабуров и Первухин? Ведь они не знают, что этот донос сфабрикован Хрущевым. У них немедленно должно возникнуть два вопроса. Действительно ли Берия решился на заговор и реальность осуществления заговора? Ведь Берия, не стесняясь, проводил в умы людей идею о том, что страной должна руководить советская власть, как в центре, так и на местах, как в Конституции записано. а партия должна быть идеологическим органом, который ведет пропаганду и обеспечивает исключительно с ее помощью, чтобы депутаты Советов всех уровней были коммунистами. Берия предлагает восстановить действия Конституции СССР в полном объеме. Его лозунг «Вся власть Советам». Но пока Берия действует исключительно в сфере идей, то это для партноменклатуры неприятно, но не страшно. Имея власть, она подберет таких депутатов Верховного Совета и так их проинструктирует, что идеи Берии могут и не пройти. А вот если Берия в центре и на местах не даст секретарям обкомов и ЦК руководить выборами и съездом, то тогда какое решение примут депутаты? Перед президиумом ЦК должна была немедленно обозначиться идея заговора. Арест президиума ЦК, секретарей обкомов, созыв сессии Верховного Совета, выступление на ней Берии с докладом обо всех негативных сторонах вмешательства партноменклатуры в дела Советов и принятие закона, запрещающего партийным органам давать указания органам советской власти. Реальность успеха в таком заговоре была очень велика. Но это было незаконно. Арест парт номенклатуры был преступлением. Поэтому главный вопрос, который встал перед президиумом ЦК, решился ли Берия на это, действительно ли он подготовил заговор. Как решать подобные вопросы президиум ЦК знал прекрасно. Слава Богу, ни один заговор разоблачили, и ни одного заговорщика. В таких случаях прежде всего надо убедиться враг ли Берия, после чего снять Берию со всех должностей, арестовать, назначить в МВД преданного человека, разыскать и арестовать остальных заговорщиков. При наличии доноса в его правдивости всегда убеждались одним и тем же способом. очной ставкой доносчика с подозреваемым. Доносчик есть, но как пригласить к нему на очную ставку Берию? При наличии времени можно было бы устроить очную ставку на очередном заседании Президиума ЦК, на которое Берия пришел бы, ни о чем не подозревая. Но 17 июня Берия был в Германии на подавлении мятежа. вернуться и берберлина он должен был как раз накануне премьеры оперы декабристы накануне начала захвата власть можно было бы его пригласить на какое либо внеочередное заседание президиума но он мог заподозрить неладное и не прийти сославшись на какую либо уважительную причину скажем на острый приступ радикулита положение усугублялось тем что было непонятно, кому можно доверять в МВД. Президиум без Сталина попал в тяжелое положение. Доноса, да еще такого невнятного, мало чтобы снять Берию с должности и запросить у генерального прокурора ордер на арест, а времени умолимо уходит. И тут Хрущев предлагает простое и эффективное решение. Берию надо куда-нибудь заманить, там задержать, приехать членом Президиума вместе со Строкачем и провести очную ставку. Если донос окажется клеветническим, то извиниться перед Берией, и он, узнав, в чем дело, поймет и не будет обижаться. Если же Берия не сможет оправдаться, то тогда, не отпуская его, снять с должности, получить у генпрокурора ордер и так далее». Хрущев находит и куда заманить Берию. Берия на тот момент не только отвечал за строительство комплекса зенитных ракет в системе ПВО Москвы, но и передавал этот комплекс сам себе, из МВД, как министр МВД, себе, как зампреду мина То есть, если старый сослуживец Хрущева, на тот момент командующий ПВО Московского военного округа, генерал-полковник Москаленко пригласит Берию к себе в штаб, то это не вызовет у Берии подозрения. Более того, сын Берии — Серго Берия, конструктор зенитных ракет, и тоже тесно работает со штабом ПВО. Можно отцу напустить туману, что с сыном неприятности почти уголовного характера, допустим, изнасиловал кого-либо, и нужно срочно приехать, чтобы замять дело до того, как вмешается прокуратура. О таких вещах по телефону не говорят, и Берия в тревоге за единственного сына, безусловно, приедет. А Мускаленко дать письмо для Берии, которое подписать всем членам президиума, и в котором объяснить Берии ситуацию, объяснить, зачем его задержали, и попросить не оказывать никакого сопротивления генералу Мускаленко и его людям, поскольку генералу разрешено в таком случае применить силу вплоть до силы оружия. Это в таких случаях стандартная формулировка. Если Берия не враг, то он подождет безо всяких обид 20-30 минут, пока в штаб ПВО подъедут члены президиума ЦК со Сострокчем. План прекрасен. Прекрасен тем, что президиум показывает Берии свою физическую силу. А это, как вы чуть дальше увидите, было для членов президиума очень важно. И президиум ЦК вызывает Москаленко, о чем Москаленко пишет, дает ему документы и инструкции. Москаленко готов выполнить задание партии. Наступает 26 июня, все идет по плану. Москаленко звонит Берии, тот едет в штаб ПВО. Президиум тоже готов туда выехать. Но звонит Москаленко и сообщает, что сначала все шло хорошо. Берия прочел документ, выругался, сказал «Черт с ними, с дураками! Вызывайте Президиум строкача а я пока просмотрю бумаги». Раскрыл портфель... и вдруг выхватил из него пистолет. Генерал Батицкий, который в момент задержания также был с пистолетом в руках, автоматически выстрелил, и Берия убит наповал Антисоветчик Авторханов собрал в своей книге все слухи, ходившие об аресте Берии на Западе. Хрущев неоднократно рассказывал своим иностранным собеседникам особенно коммунистическим функционерам как берия был арестован и убит непосредственными физическими убийцами берия у хрущева в разных вариантах рассказа выступают разные лица но сюжет рассказа остается один и тот же согласно одному из рассказов конец берии был такой далее идет стандартный рассказ об аресте генералами Берии на президиуме ЦК. Но конец отличается от того, который общепринят у историков СССР в России. «Теперь, — рассказывал Хрущев, — мы стали перед сложной, одинаково неприятной дилеммой. Держать Берию в заключении — и вести нормальные следствия или расстрелять его тут же, а потом оформить смертный приговор в судебном порядке. Принять первое решение было опасно, ибо за Берией стоял весь аппарат чекистов и чекистские войска, и его легко могли освободить. Принять второе решение и немедленно расстрелять Берью у нас не было юридических оснований. После всестороннего обсуждения минусов и плюсов обоих вариантов мы пришли к выводу, Берия надо немедленно расстрелять, поскольку из-за мертвого Берии бунтовать никто не станет. Исполнителем этого приговора в той же соседней комнате в рассказах Хрущева выступает один раз генерал Москаленко, другой раз Микоян, а в третий раз даже сам Хрущев. Хрущев подчеркнуто добавлял «Наше дальнейшее расследование дела Берии полностью подтвердило, что мы правильно расстреляли его». Товарищ Витлин в своей монографии о Берии пишет «Трудно сказать определенно, был ли он расстрелян Москаленко или Хрущевом задушен Микояном или Молотовым при помощи тех трех генералов, которые схватили его за горло, как об этом тоже говорилось. Поскольку Хрущев впустил в ход несколько версий о смерти Берии, и каждая последующая разница от предыдущей, трудно верить любой из них. Да, трудно. Но во всех этих версиях, как видите, Берия... Убивают сразу, и никакого суда над ним не проводится. Иностранные собеседники — это не члены родного ЦК и сограждане. Их в туфту -ту с судом над Берией невозможно было заставить поверить, их Хрущев вынужден был выдавать им легенды, более похожие на правду. Хотели как лучше. Возникает вопрос — А может, действительно, все остальные члены президиума ЦК так ненавидели Берию, что, образно говоря, набросились и задушили его, то есть санкционировали Москаленко и Батицкому его убийство? Нет, и как убийцей Хрущевым остается только восхищаться, если бы убийством можно было восхищаться. Прежде чем представить вам следующий документ, Надо сказать пару слов о технике проведения заседаний Политбюро Президиума ЦК. Собирались все, или большинство членов Политбюро. Секретарь ЦК готовил перечень вопросов для решения, и их могло быть несколько десятков. Вопрос обсуждался членами ЦК, принималось решение, резолюция, и приходили к следующему вопросу, а черновик резолюции по уже рассмотренному вопросу поступал техническим секретарям, которые тут же печатали резолюцию на машинке. В конце заседания Политбюро отпечатанные решения в уже окончательном виде снова поступали на рассмотрение, их перечитывали, соглашались с окончательной редакцией, и секретарь ЦК их подписывал. Такая организация заседаний позволяла рассмотреть очень много дел очень быстро. Сегодня вопрос мог поступить в Политбюро, и сегодня же решение по нему отправлялось его исполнителем Но тут такой вопрос. Если секретарь ЦК, который пишет черновик резолюции, а таким секретарем с довоенных времен был Маленков, будет писать его прямо на заседание Политбюро, что все остальные члены Политбюро должны будут ждать, пока он напишет, и этим терять время. Поэтому Маленков черновики решений готовил заранее, а на заседании он их только правил, если мнение Политбюро расходилось с его проектом решения. Это занимало секунды, и он тут же передавал черновик для оформления решения. По правилам секретного дела производства Когда текст решения Политбюро отпечатан, то черновики, копирка и лента, пишущие машинки, уничтожались. Однако если вопрос, черновик, решение которого Маленков готовил, вообще не рассматривался на Политбюро или Президиуме, то Маленков уносил черновик к себе, и эти черновики оседали в его личном архиве. Когда Хрущев спихнул с должности и Маленкова, то люди Хрущева почистили архив Маленкова на предмет уничтожения компромата на шефа. Но на тот документ, что вы сейчас рассмотрите, они не обратили внимания, а он интересен. Это тезисы выступления Маленкова на том заседании президиума 26 июня 53 года, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о Берии и черновик решения президиума по этому вопросу. Само собой Раз этот черновик попал в архив Маленкова, то значит не было и рассмотрения дела Берии на президиуме, а это еще одно доказательство того, что нам и так уже понятно. В этом документе в квадратных скобках дописаны сокращенные слова, подчеркивания сделаны Маленковым, а шрифтом выделены те слова, которые Маленков дописал на полях. К решению вопроса о Берии. Протокол номер 10 от 26 июня 53 года. Враги хотели поставить органы МВД над партией и правительством. Задача состоит в том, чтобы органы МВД поставить на службу партии и правительству, взять эти органы под контроль партии. Враги хотели в преступных целях использовать органы МВД. Задача состоит в том, чтобы устранить всякую возможность повторения подобных преступлений. Органы МВД занимают такое место в системе Госуд, в квадратных скобках, арственного аппарата, где имеется наибольшь, в квадратных скобках АЯ, возможность употребить властью. Задача состоит в том, чтобы не допустить злоупотреблых. Квадратные скобки. Ения. Властью. В скобках. Большая перестройка. Исправил. В квадратных скобках. Ения. Методов. Агентура. Внедрять партийность. Круглые скобки закрыть. Комитет. Внутр. Квадратные скобки. И. Взоры. На врагов. Друзей защищать, вне разведку наладить, МВД, задача, в круглых скобках, лагере, должи, квадратные скобки, ны, провер, квадратные скобки, ядь, круглые скобки, закрыть. Первое. Факты. Укр, квадратные скобки, Аина, ритва Латв. квадратные скобки и я нужны ли эти «меропр» подчеркнуто квадратные скобки и ятия что случилось как стали понимать мвд поправил квадратные скобки ял партию и провит квадратные скобки ельство ЦК на второй план второе пост мин квадратные скобки истра в квадратные скобки утренних дел у т квадратные скобки аварийща б берия квадратных скобки он с этого поста контролир квадратные скобки ует парт квадратные скобки ию и пр квадратные скобки Это чревато большими опасностями, если вовремя, теперь же не поправить. Третье. Неправильно и др. Суд под г. Особое совещание. Факты. Венгерский вопрос. Мы заранее не сговаривались, еще подчеркнуть. Германия. Чекиста послать? Руководителя послать? Правильно ли это? Нет. Надо вовремя поправить. Подавление коллектива. Какая же это коллективность? Безапелляционность. Покончить. Четвертое. Разобщенность. С оглядкой. Подчеркнуто. Письмо о Молотове. Настраиваемся друг на друга. Нужен монолитный коллектив, и он есть. Нужен монолитный коллектив, подчеркнуто. Пятое. Как исправить? А. МВД. Пост дать другому. Круглов плюс ЦК. Управление охраны ЦК. С утра до вечера... «Шагу не шагнешь без контроля!» «Наша охрана у каждого в отдельности, тому, кого охраняют без доносов!» «Мы при товарище Сталине недовольны!» «Организация подслушивания, ЦК «Контроль»» подчеркнуто. «Товарищи не уверены, кто и кого подслушивает!» подчеркнуто знак вопроса б от поста зама подчеркнуто совета министров ссср квадратные скобки освободить назначить министром нефтяной промышленности потом в специальный комитет в министерство сабуров и хруничев Г. Президиум ЦК по крупным вопросам решение за подписью секретаря председателя, знак вопроса, было решение. Кто хочет обсудить? Слово непонятно. Из этого документа мы можем увидеть суть претензии к Берии членов Президиума. Они недовольны. что все, что они делают, становится известно МВД, поэтому хотели бы сами определять, чьи телефоны подслушивать, а чьи нет. Хотели бы иметь охрану, которая бы подчинялась тому, кого охраняют, а то к любовнице шмыгнешь, а охрана доносит по службе. В целом же претензия в том, что номенклатуре партии не нравится, что следящие за всеми орган МВД – Подчинен Совету министров СССР. Берия им руководит, и Берии он подчинен как заму председателя Совмина. Номенклатура хотела бы, чтобы МВД подчинялся ей, ЦК. Как видите, максимум, чего хотел добиться глава СССР, это забрать у Берии МВД, поскольку перед пунктом 5.Б уже стоит знак вопроса. То есть Маленков не был уверен, придется ли о снятии Берии с поста зампреда Совмина говорить. Это зависело от очной ставки Строкача с Берией. Надо полагать, что если бы Строкач оказался убедительным, то тогда стал бы вопрос и об освобождении Берии с поста зама и назначении его министром нефтяной промышленности. В каком-то смысле это была традиция. Предшественников Берии, Ягоду, Ежова на время следствия по их делам назначали министрами-наркомами второстепенных министерств. Но в любом случае в черновике Маленкова по вопросу Берии и намека нет даже на его арест. А ведь это невозможно, если бы, как это следует из легенды, он давал команду Жукову и Москаленко подготовиться к аресту. Поскольку Маленков был главой СССР, и он лично готовил решение и главное выступление, в которых нет и намека на криминал со стороны Берии, то можно с уверенностью сказать, что кроме Хрущева никто из президиума и не собирался предпринимать против Берии каких-либо мер, связанных с его арестом. И когда Москаленко им сообщил, что Берия убит, это для них... «Наверняка было как снег на голову». Айда Хрущев. Так и наступило для президиума ЦК время решения тяжелых вопросов, а Сталина с ними уже нет. Что прикажете делать? То, что всех устроило. Как представляется сейчас, лучшим решением было бы сказать правду. Но надо поставить себя и на место членов президиума ЦК, да и членов ЦК. Авторитета, сравнимого со сталинским, у них нет. Если сказать, что они по ошибке убили одного из виднейших государственных деятелей Советского Союза, то что будет и с тем авторитетом, что у них есть? Кому нужны будут их оправдания? Центральный комитет КПСС... Заменить их не сможет по простой причине. Это так сразу не делается. На высокие должности кадры втягиваются постепенно под присмотром старших товарищей. Произойдет обрушение авторитета высших партийных органов в глазах всей страны. Люди будут говорить, что членам президиума не нужен никакой коммунизм, что они за свои кормушки готовы поубивать друг друга. Ещё хуже обстояло дело за рубежом. Авторитет сталинского СССР креп изо дня в день. Росло число компартий и их численность. Освобождающиеся от колониальной зависимости страны становились союзниками СССР и сторонниками социалистического пути развития. И вдруг объявить, что Берия убит? Да ведь вся капиталистическая пресса немедленно съест СССР с потрохами, Объявят, что и после смерти Сталина и его последователи укрепляют тоталитарный режим и в драке за власть уже не стесняются просто убивать друг друга безо всякого суда. Надо же понять, что это сегодня, после почти полувека клеветы, Берия, наконец, выглядит монстром, на фотографии которого страшно смотреть». Но он ни в коей мере не выглядел так в 1953 году, ни внутри страны, ни тем более за рубежом. Когда в конце 1945 года он ушел из НКВД заниматься атомными проблемами, на Западе газеты об этом писали так. «Живой бывший начальник политической полиции – редкое явление в советской России. На прошлой неделе в России появилось такое лицо». Профессорского вида маршал Берия перестал быть начальником НКВД. Преемником Берии Сталин избрал генерал-полковника Сергея Круглова, великана с лицом младенца 6 футов и 2 дюйма 245 фунтов, который имеет вид полицейского и действительно является таковым. Узнав об убийстве Берии, Запад немедленно сделал бы из него героя демократии. Запад вспомнил бы все, и то, что именно Берия в 1938 году остановил Ежовский террор, и то, что именно при нем началась реабилитация и освобождение невинно осужденных – И то, что по его инициативе прошла амнистия в 1953 году, а еврейская пресса тут же вспомнила бы, что это при нем были освобождены вместе с другими евреи по делу врачей. Запад поднял бы такой вой, что из западных компартий толпами бы побежали коммунисты, а развивающиеся страны стали бы переориентироваться на США. Кроме этого, ведь не нашел разрешения и вопрос по доносу Строкача, был заговор или нет. Похорони Берия у Кремлевской стены, а вдруг выяснится, что он все же заговорщик. Вот эти тяжелейшие вопросы обрушились на президиум ЦК, и тот... Отучившись принимать на себя ответственность, пошел по обычному бюрократическому пути, по пути оттягивания решения, в надежде, что вопрос как-нибудь решится сам собой. Таким оттягиванием вопроса была легенда о якобы аресте Берии. Казалось бы, очевиден мотив ареста — донос Строкача. Но им невозможно было воспользоваться, более того, об этом доносе требовалось как можно глубже забыть. Во-первых, если речь шла об уже назначенном на следующий день перевороте, то значит заговор был полностью оформлен, и в него вовлечена как минимум половина руководителей МВД в областях и республиках. Чтобы подтвердить донос Строкача, их надо было арестовать вместе с Берией, но ведь для этого... Не было ни малейшего повода, кроме того, липовые аресты и липовые дела вызвали бы возмущение местных партийных организаций, а они в сталинское время были самостоятельны, и Москва им далеко не всегда была указом. Скажем, в 1954 году президиум ЦК решил предложить съезду Компартии Казахстана. избрать первыми секретарями ЦК партии Казахстана Пономаренко и Брежнева. Причем сам президиум не очень верил, что казахстанцы этих варягов изберут, то есть был не способен повлиять на делегатов съезда в Казахстане. Но благодаря умному подходу к делу Пономаренко, сумевшему использовать родоплеменные разногласия в Казахстане, их избрали. Пономаренко вспоминает о своем докладе Хрущеву. Звонили в Москву. Как, прокатили? Сразу же тревожно спрашивает Хрущев. Нет, Никита Сергеевич, прошли единогласно, не может быть. Но они же сами считали. Не ожидал. И от всей души поздравляю вас, кричит в трубку секретарь ЦК партии. При сталинской самостоятельности местных парторганизаций массовые аресты невиновных начальников МВД по стране в то время были исключены. Президиуму надо было представлять дело так, что заговор находится в самом начале своего формирования. Вторая причина, по которой донос Строкча, не подходил. Что такое заговор в принципе? Это сила, которая должна смять силу государственных органов власти. Для этого государственные органы власти следовало обезглавить, чтобы внести в них замешательство. Прежде всего, заговорщикам необходимо арестовать либо убить генерального прокурора, чтобы затруднить прокуратуре выписывать ордера на арест заговорщиков, То же самое следовало сделать с командующим правительственными войсками и с начальником правительственной охраны. То есть, если бы Берия действительно захватывал власть, то он немедленно заменил бы генерального прокурора СССР Сафонова, командующего Московским военным округом генерал полковника Артемьева, начальника правительственной охраны генерал-майора Кузьмичева. Так вот, президиум ЦК... подавляя заговор Берии, немедленно снял с должности генерального прокурора Сафонова, послал на учение в Смоленскую область генерал-полковника Артемьева, а вслед за ним телеграмму, что тот снят с должности, арестовал генерал-майора Кузьмичева. Как вам нравится такое подавление заговора? Причем ни тогда, ни после этим людям не было предъявлено обвинение в участии в заговоре Берии. И эти меры президиум ЦК был вынужден принять, поскольку старый сталинский генеральный прокурор не выписал бы ордер на арест мертвого Берии, да еще и возбудил бы дело против его убийц. Маскаренко мог всех выгонять из штаба ПВО, и не подпускать никого к бункеру, в котором якобы содержался арестованный Берия. Но он не мог не пускать своего прямого начальника, командующего Московским военным округом. А тот, видимо, не стал бы участвовать в этом преступлении. А генерал-майор Кузьмичев, отвечающий за жизнь членов правительства СССР, видимо, был не согласен на непонятное исчезновение Берии, и охранявших Берия своих подчиненных. Как сообщил историк Зинькович, вся охрана Берии была арестована, а когда телохранители несколько месяцев спустя все же выпустили из тюрьмы, то они оказались молчаливыми и перепуганными на всю оставшуюся жизнь. Так что донос Строкча надо было забыть навсегда, и его забыли, Осталась только сплетня и неуклюжая болтовня Хрущева о каком-то ископаемом Грише Каминском. Главный этап, который должен был пройти президиум ЦК, это убедить пленум ЦК согласовать версию о преступности Берии и о его аресте. Сделать это оказалось несложно Если бы речь шла о ком-то другом, то Центральный комитет КПСС собравшиеся на пленуме 2 июля 1953 года, возможно, и не согласился бы с президиумом. Но речь шла о человеке, вознамерившемся передать власть от них, членов ЦК, советам. Как бы некрасив был этот лозунг, но вряд ли он был по душе членам ЦК, с комфортом разместившимся на номенклатурных должностях. А во-вторых, Хрущев показал членам ЦК еще и морковку, которую те тоже не смогли не заглотить. Дело в том, что ОГПУ, НКВД, МГБ, МВД и далее КГБ следили за партийными и государственными функционерами и докладывали о них в ЦК. Это была государственная практика, все они ней знали и официально одобряли. Но, положа руку на сердце, кому из тех, за кем следят, это может понравиться? Вот, к примеру, в 1945 году Уполномоченные НКВД, НКГБ СССР по Литве Ткаченко Пишут в Москву обзор того, как работают в Литве партийные и советские органы. Выступление товарища Суслова Суслов был в это время председателем бюро ЦК ВКПБ по Литве, то есть контролировал ситуацию в Литве от имени партии, на пленуме ЦК Литвы и различных совещаниях носят больше наставительный характер. К этим наставлениям и речам местные руководители так уже привыкли, что не обращают на них внимания и выводов для себя не делают.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 Ну и надо было будущему главному идеологу КПСС, застойного периода Суслову, чтобы о нем так доносили в ЦК. А ведь Суслов еще и считался тружеником, отдающим все силы на службу партии. А что же писать об остальных? Народ убеждают, что партийные вожди горят на работе, а в архивах и личном деле о них оседают такие сведения. И когда Хрущев на пленуме обвинил Берию в том, что тот, дескать, усилил слежку за номенклатурой и таким образом захотел стать над партией, то у членов ЦК отношение к Берии не могло не ухудшиться, и решение об его аресте уже не казалось чрезмерным. Возможно, члены президиума ЦК сообщили правду ряду членов ЦК, но те ведь тоже были государственные деятели. И их также легко было убедить, что разглашать это дело нельзя. В любом случае сотни бывших товарищей Берии, которые либо знали правду, либо догадывались о ней, согласились ее замолчать. И какими бы государственными интересами они не прикрывались, но они Берию предали и сами понимали. От этого и возникла потребность как можно сильнее унизить Берию, слепить из него образ сверхнегодяя даже для самого себя, чтобы факт подлого предательства стал как бы вынужденным, дескать, как же можно было с ним так не поступить, если он такой мерзавец. Повторю, подобное явление мы видели и в наши дни. Наиболее ярыми клеветниками коммунизма вдруг оказались незаграничные диссиденты, Не те, кто сидел в тюрьме за антисоветскую пропаганду, а самые верные делу коммунизма члены КПСС. Те, кто под видом служения коммунизму обжирал советский народ на различных номенклатурных должностях. Борис Ельцин, член Политбюро ЦК КПСС. Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС. Бурбулис, преподаватель марксизма-ленинизма. Гайдар, зам главного редактора. «Главные газеты КПСС», «Юшенков», «Замполит» и так далее и тому подобное. Так чего уж тут удивляться, что Берию предали и поливают грязью почти все. И, наконец, я позвонил последнему оставшемуся в живых члену тогдашнего ЦК Байбакову. В ходе разговора по техническим вопросам я спросил его, помнит ли он июльский... 1953 года пленум ЦК, когда Николай Константинович его вспомнил, ему 90 лет, я неожиданно задал ему вопрос, знали ли вы на пленуме, что Берия уже убит? Он быстро ответил, я тогда ничего не знал, но затем после заминки сказал, но факт в том, что он оказался убитым. Наверное, сотни, если не тысячи участников тех событий, либо знали, либо понимали, что произошло на самом деле, но все они встали перед дилеммой, либо сказать правду и быть немедленно убитым хрущевцами, либо смолчать, но смолчав, они сами становились соучастниками убийства, и дальше уже вынуждены были молчать или врать, скрывая собственное соучастие. убийцы. Остается еще один вопрос. В том, что Берия был убит, а не арестован, сомнений нет. Ясин и его убийца Маршал, а в то время генерал-майор Батицкий, и пособник убийцы Маршал, в те годы генерал-полковник Москаленко. Ясны они потому, что они сами факт этого не отрицают. Отрицают только то, что они убили его не по приговору суда. Интересен вопрос, а могли ли они действительно убить Берию случайно, неумышленно? Давайте взглянем на этих убийц немножко повнимательней. Москаленко во время войны командовал армиями, но в том, что он в 1953 году командовал армиями, Артиллерийским родом войск ПВО Московского военного округа нет ничего удивительного. Еще до войны он окончил артиллерийскую академию и войну встретил командиром артиллерийской бригады. А вот с Батицким дело посложнее. Он чистый пехотинец и командовал во время войны только пехотными соединениями, стрелковыми дивизиями и корпусом. В 1949 году он окончил Академию Генштаба и, по идее, должен был получить должность начальника штаба общевойсковой армии или должность в штабе округа, либо командную должность в общевойсковых соединениях или объединениях. Но в 1953 году он пехотинец. Почему-то осел в штабе артиллерийского объединения, стал начальником штаба ПВО Москвы, при том, что после войны, в связи с сокращением армии, боевых генералов всех родов войск было с избытком. Вопрос. Куда деть после войны три тысячи генералов? Начал занимать управление кадров РКК еще летом 1944 года. Предлагалось увеличить в мирное время число дивизий за счет сокращения численности их личного состава до 4000 человек, сделать генеральскими должности заместителей командиров корпусов и дивизий, командиров гвардейских полков, снизить количество курсантов в военных училищах с 1000 до 300 человек, а должность начальника училища сделать генерал-лейтенантской и так далее и тому подобное. Поэтому появление пехотинца Батицкого на генеральской артиллерийской должности не может не вызвать удивления. Причины могут быть разными, в том числе и та, что он очень хотел остаться в Москве, а не ехать, скажем, в Забайкалье. И у него была рука, которая помогла ему остаться, несмотря на смену рода войск и перенасыщенность должностей генералами. Но в связи с освоением ПВО ракетной техники, со штабом ПВО Москвы, а следовательно и с Батицким, стал плотно работать Берия. И Батицкий вдруг покидает должность начальника штаба ПВО. Если бы он пошел на повышение, «Или вернулся в пехоту, то тут особо нечего сказать. Но этот пехотинец вдруг становится начальником штаба военно-воздушных сил Московского военного округа. Хоть в авиацию, но в Москве. И опять какая-то рука ему в этом помогла. Но, с другой стороны... Эти факты косвенно свидетельствуют, что Батицкий не сработался с Берией и, следовательно, мог затаить на него злобу. Чтобы вы поняли, насколько в авиации тех времен была высока плотность боевых генералов-авиаторов без должностей, напомню, что на тот момент, имея уже звание главного маршала авиации Голованов, окончил Академию Генерального Штаба, затем курсы выстрел но никакой должности так и не получил, уволившись в 1953 году из армии в возрасте 49 лет. Батицкий в авиации был как собака на заборе. Какие были перспективы роста в авиации у пехотинца Батицкого, который уже 10 лет застрял на звании генерал-майора? Думаю, что никаких. И думаю, что у Батицкого... По этой причине были особые основания не любить Берию. Вот тут обращает на себя внимание такой момент. Ведь Москаленко действовал в тайне от своего непосредственного начальника, командующего Московским военным округом, поэтому он мог привлечь к операции по аресту Берии только непосредственно подчиненных себя офицеров. Выше я уже приводил цитату из его воспоминаний, в которой он пишет, что даже в Кремль после ареста Берии были привезены 30 офицеров и всей штаба ПВО. Это естественно, кто бы в других родах войск и военных учреждениях стал выполнять его приказы в таком деле. Но что касается формирования группы для ареста Берии, то Москаленко пишет так.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 Каким-то образом у себя в ВВС получил оружие, бросил службу и прибыл к Москаленко в качестве добровольца. Если бы это было в США, то можно было бы написать, что крестный отец Москаленко вызвал из Сицилии специалиста киллера Батицкого. Случайно ли Батицкий попал в эту команду? У Москаленко под рукой было почти 35 офицеров. Зачем ему еще и Батицкий? Не потому ли, что из этих 35 никто бы не нажал на курок в той обстановке, в которой Хрущев требовал на него нажать? И потом, если Берия был убит случайно, то тогда и Москаленко, и Батицкий — идиоты — которым нельзя поручить ответственное дело. В этом случае их, если и не наказали бы, то уж во всяком случае не награждали. А здесь награды сыпались. Да какие! У Москаленко все же хватило ума отклонить звезды героев себе и Батицкому сразу же после убийства. Но генерал-полковник Москаленко Десять лет сидевший в этом звании, немедленно принял звание генерала армии и должность командующего Московским военным округом. В 1955 году он становится маршалом, а генерал-майор Батицкий с ходу схватил звание генерал-полковника, восклицательный знак, и должность командующего ПВО этого округа. за ошибки так не награждают. Москаленко начал расти вверх и в должностях, как на дрожжях. По мнению Сталина, лучшим полководцем СССР был Рокоссовский, который к моменту разоблачения культа личности Сталина был заместителем министра обороны. Такое же мнение о Рокоссовском было, Практически у всех очень завистливых наших генералов и маршалов, Чуев пишет. Хрущев развернул антисталинскую кампанию. Он попросил Рокоссовского написать что-нибудь о Сталине, да почерней, как делали многие в те и в последующие годы. Из уст Рокоссовского это прозвучало бы. Народный герой, любимец армии, сам пострадал в известные годы. маршал на отрез отказался писать подобную статью заявив хрущеву никита сергеевич товарищ сталин был для меня святой